Глава 23 Насколько просто получить аудиенцию главы рода Морозовых? Но если ты обычный простолюдин, то это практически невозможно. Впрочем, в данном плане большинство аристократов имеют столь же низкие шансы на это. Морозов старший слишком занятой человек, чтобы отвлекаться на всякую мелочь. А даже если ей не занят на данный момент, то зачем ему тратить время на встречи с бесполезными людьми? Большая часть из этих желающих встретиться лишь обычные просители. Они жаждут денег. Это непреложная истина. Мне совсем не важно, какими будут их слова. Будут ли они прямо просить помощи либо представят какой-нибудь гениальный проект, в который Морозов обязан непременно вложиться, суть остается одной. Деньги. Разумеется, есть и те, кто действительно мог бы принести выгоду роду Морозовых. Но их идеи сперва проходят через подчиненных Морозова и лишь затем, если имеются перспективы, попадают на стол главе. Я отлично могу его понять. Такие хитро выдуманные личности приходят даже ко мне. Ко мне! Потомку кровавого тирана! Репутация рода которого уж точно не белая и пушистая. Но людям плевать. Деньги застилают им глаза. И если есть шанс, то они сунутся даже к самому дьяволу. Так вот, запись на прием к Морозову старшему расписана на месяцы вперед. И это если только ты и твой род хоть что-то значишь. Тогда как долго мне придется ждать такой встречи? Неделю, месяц, год. Не больше минуты. Он был готов принять меня хоть прямо сейчас но я все же решил слишком не злоупотреблять его доверием. Да и спешки никакой не было. Так что договорились о том, что я приду к ним в гости завтра, сразу после окончания занятий в академии. Так я и сделал. Уже на следующий день, в означенное время, моя машина въезжала на территорию поместья Рода Морозовых. Там меня уже ждали. В столовой был накрыт стол, где расположился сам глава Рода. «А, Влад, прошу, присаживайся. Отобедай со мной», — по-домашнему махнул мне рукой Сергей Васильевич, увидев меня. «Благодарю», — кивнув, уселся на предложенное место. «Ох уж эти традиции! Гостя обязательно надо накормить, и никак иначе. И чем сильнее стал будет ломиться от всяких вкусностей, тем лучше. Но я не против, тем более, что после учебы немного проголодался». И только когда первый голод был утолен, мы перешли к делу. «Итак, Влад, ты по телефону сказал, что у тебя есть ко мне дело. Что-то случилось. Неужели проблемы с нашими стройками в Констанции? Вроде я докладов не получал, или случилось чего?» «Нет. Сегодняшняя тема будет немного необычной. Хм. Начну сначала и скажу прямо». Так уж получилось, что я наведался в гости к роду Харфагеров. У них была одна нужная мне вещица, но, разумеется, просто так они мне ее отдать не захотели. Попросили услугу взамен. А конкретно, выступить примирителем между вашими семьями, дабы уладить возникший конфликт. Именно поэтому я здесь хотел узнать у вас, а нужно ли вам это самое примирение? Не хочу лезть не в свое дело, если у вас в отношении них какие-то свои планы. — откинулся на спинку стула мужчина. — Интересно, очень интересно. Вот уж не думал, что они решат пойти таким путем. Надо сказать, весьма оригинально. И нет, каких-то далеко идущих планов на развитие конфликта я не строил. Скажи, они тебе сообщили причину нашей ссоры? — Насколько мне известно, вы поссорились. Херфагер переборщил, отдавив вам больную мозоль ха как демократично он тебе сообщил. Но так-то он прав. Просто формулировка уж сильно облегающая. А на деле все очень просто. Как ты знаешь, оба наших рода являются магами льда. Вот только несмотря на это наши силы кардинально отличаются по своей сути. Морозы просто создают лед из своей маны». Прямая манипуляция, как это делает большинство обычных магов. Харфагеры же! Чтобы ты знал, раньше они были магами воды, а теперь маги льда. Удивительно, правда? И это при том, что их прямая линия никогда не пресекалась. Не было такого, что главная семья вымерла, а их место заняла одна из побочных, но уже с магией льда. Все гораздо проще». Они каким-то образом научились замораживать свою воду. То есть, если мы напрямую создаем лед, то они сперва создают воду, а затем замораживают ее. — Но зачем? — не удержал я свой вопрос. — В этом ведь нет смысла. Магия воды ничем не уступает магии льда. — Ты прав. Сила мага зависит совсем не от врожденной стихии. Но представь, что у тебя во врагах Целая куча родов, большая часть из которых владеет магией воды, как и ты. И тут ты научился замораживать эту самую воду, беря ее под контроль. Любую воду. И тут до меня дошло. Это ведь гениально. Перехватить контроль над вражеской атакой и сразу же перенаправить ее. Это же настоящий ужас для магов воды, что им противостоят. А ведь это относится и к крови, ведь она тоже в какой-то степени считается водой. Как представлю подобное... Не хотел бы столкнуться со столь неприятным противником. Вот только не может все быть настолько просто. Наверняка есть какие-то ограничения, иначе карфагеры уже давно вернули бы свой трон, уничтожив всех врагов. Ну или маги воды из разных стран просто объединились бы, и под корень вырезали такую угрозу своему могуществу. Иначе и быть не может. Никто бы не позволил им существовать, если бы не было ограничений. Сложно сказать наверняка, но, скорее всего, все дело в магической силе. Даже в теории я понимаю, что для того, чтобы перехватить контроль над вражеской магией, нужно сперва ее подавить. А значит, на подобное действие Придется потратить куда больше магии, чем соперник. Нужно превосходить своего противника по голой мане. Вот только если это так, то перехват чужого заклинания уже не имеет особого смысла, ведь можно банально задавить мощью. По глазам вижу, что ты все понял. Это не делает их всемогущими. И все же мои предки на протяжении многих поколений пытались породниться с ними, дабы... И в нашей семье мог появиться Макс с подобными способностями. Нет, совсем не для того, чтобы стать сильнее. На самом деле, если два члена наших родов, равных по рангу, столкнутся в битве, то с большой вероятностью победят именно Морозовым. Думаю, ты понимаешь, почему. Контролировать стихию напрямую проще, ведь, что главное, быстрее. Не знаю, сколько времени тратится на заморозку, но даже если это миллисекунда, в битве магов и она имеет значение, задумавшись лишь на мгновение, выдал я. Это ты абсолютно прав. В бою эта сила имеет преимущество лишь против магов воды. Слишком специализированна, потому нам не подходит. Но если честно, именно боевой ее аспект нам как раз был не особо интересен, а вот мирный. «Заводы по производству льда» — тут же сложилась мозаика в моей голове. «Бинго!» Именно благодаря этой способности харфагеры практически монополизировали эту отрасль. Использовать магию банально выгоднее, чем откалывать лед где-нибудь и везти его сюда. Или даже использовать холодильники, дабы морозить на месте. Электричество так-то тоже денег стоит и немалых. Кроме этого... «Есть еще вариант с артефактами, но там своя специфика. Хотя бы банально потому, что артефакты этих хитрецов эффективнее благодаря их особенной мане», — махнул рукой мужчина. «Но не думай, что я просто завидую им, хочу присосаться к чужому заработку. Если честно, плевать мне на их заводы. Это совсем не те доходы, ради которых я бы мог начать войну родов на уничтожение». Вот только есть множество иных отраслей, где очень пригодился бы маг, способный именно замораживать, а не создавать лед. Не столь явные, но очень нужные направления. Он был прав. Это, так сказать, специфика нашей магии. Мы буквально создаем свои стихии из маны. Взять ту же мою кровь. Если бы не это, я бы вообще сражаться не мог. Использовать свою кровь — не смешно. Ее хватило бы на пару ударов и все. Но у созданной маной стихии есть один нюанс. Она исчезает через какое-то время. Если морозов сейчас материализует кубики льда и оставит их на столе, то через определенное время, в зависимости от вложенной маны, они просто исчезнут. Не растопятся и превратятся в воду, а именно исчезнут. У харфагеров все иначе если они будут морозить реальную воду. Понимаю, вам нужна младшая линия с такой способностью. Однако не поверю, что только лишь отказ в помолвке мог вызвать ваш конфликт. Как вы сами говорили, уже не первое столетие ваш род хочет заполучить эти силы. Однако этого до сих пор не произошло. Боюсь, если мы однажды решим отнять тайны рода силой, многим это не понравится. После такого никакого доверия Морозовым не будет. А что случается с торговым родом, когда он теряет доверие, ты и сам понимаешь. Около полугода назад на большом приеме Харфагер несколько перебрался с алкоголем, после чего и высказал публично, что даже столь могущественный род, как наш, не способен справиться со столь малочисленными ими. Формулировку точно уже не помню, но что-то вроде такого. И будь это сказано наедине, я бы просто проигнорировал. Время от времени мы обмениваемся колкостями, это нормально. Вот только алкоголь сыграл с ним злую шутку. Мне пришлось ответить. И вскоре выдался шанс. Мне удалось заполучить колечко, некогда принадлежащее их основателю. «Уверен, тебя отправили ко мне в первую очередь для того, чтобы вернуть его. Харфагеры очень ревностно относятся к реликвиям рода. И за это я их уважаю, но и просто так уступать не собираюсь». «Тогда каковы условия?» — задал самый главный вопрос. «О, все просто. У меня есть племянник, у него племянница, ну, а колечко станет частью, так сказать, выкупа невесты». И надо сказать, это был один из первых вариантов, который мне предложил Харфагер для переговоров с Морозовым. На самом деле он был готов и на куда большие уступки. Теоретически я бы сейчас мог аккуратно шепнуть об этом Сергею Васильевичу. Но правда, кто мне важнее? Давно ослабший рот или союзники в лице Морозовых? Ответ очевиден. И все же я такого не сделаю. Выгода это хорошо но честь в нашем мире все еще дороже. Сейчас я выступаю как посредник, а не чей-то друг. Моя задача — уладить конфликт максимально выгодным для обеих сторон способом. Для Морозовых честь — тоже не пустой звук. Да, он бы явно обрадовался, если бы я ему сейчас подыграл, возможно, даже дал бы, так сказать, откат от этой сделки. Мы бы оба получили выгоду и были довольны. Вот только, боюсь, наш союз не продержался бы долго. Он бы постарался осторожно, неспешно разорвать наши отношения. И правильно бы сделал. Зачем держать в союзниках человека, что готов предать доверившуюся ему человека? И не важно, что сделал бы я это ради него. Это уже не имело бы значения. Одно дело — обмануть врага, и совсем иное — предать доверие нейтрала. Пусть даже у Морозова с ним конфликта, не вражда. Ко мне это не относится. Для меня Харфагер именно что нейтрал. «Хорошо», — кивнул я. Черт, ругнулся мужчина, ударив кулаком по ладони. «Этот гад ведь был готов на большее, да?» «Не могу не подтвердить, не опровергнуть», — мягко улыбнулся я. «Ладно», — махнул рукой. Я первый озвучил условия, сам виноват. Впрочем, этого у более чем достаточно, однако я не ожидал, что он так легко согласится. Видимо, ему это противостояние уже надоело, как и мне. Или испугался, что с ослаблением супов сдерживать нас уже просто некому. К императору он точно не сунется. Это сразу бы лишило его рот любых шансов на возвращение трона. Северяне не примут короля что преклонился перед императором. Слишком уж они свободолюбивы. На свадьбу он готов, однако лишь при подписании договора. Сами понимаете, он не хочет, чтобы эти силы потом были использованы против него. «Заводы свои хочет защитить. Это было ожидаемо», — хмыкнул мужчина. «Пусть так. Я подпишу. Впрочем, сроком не больше, чем на сто лет. Больше жирно ему будет». Не хочу ограничивать своих потомков. Мало ли как мир изменится к тому времени. Подходит, ⁇ кивнул я. Ведь именно такой срок и заявил Хальфдон, будто зная все наперед. Теперь оставалось только уточнить некоторые детали. Ну и организовать личную встречу глав двух родов. И все. На этом моя работа посредника будет закончена. Слишком легко. Со стороны может показаться, что да. Да и я сам так думаю. Но это лишь потому, что обе стороны сами давно хотели помириться. Я тут выступаю лишь мостом, что позволяет это сделать. Даже сказал бы, поводом для публики. И кто бы что ни думал, Херфагер далеко не дурак, соглашаясь на сделку, что перечеркнуло старание его предков не допустить утечки крови рода к Морозовым. Пусть не между главными семьями, но теперь между ними будет связь. Кровная связь. С таким союзником у Харфагеров есть все шансы взлететь очень высоко. Теперь это и в интересах Морозовых — поддержать своих новых родственников, усилив их. Ну а дальше кто знает? Всякое может произойти. Мало ли, внезапно весь род Монся таинственным образом выбрет, или еще что с ним случится. Всякое бывает. С возможностями Морозовых это вполне осуществимо. Ну или это просто возможность сделать короля Северных морей позговорчивее. Так сказать, стилет, что теперь лежит на краю стола. Его не собирается использовать, но всегда есть это самое «но». Если не собирается, то это не значит, что не использует. Если честно, я даже восхищаюсь Сергеем Васильевичем. Пробивной мужик. Использует даже самые призрачные шансы, дабы усилить свою семью. Ведь если еще и я займу принадлежащий мне по праву крови трон Валахии, стану сильнее не только я, но и мои союзники. Не удивлюсь, если он сейчас ведет переговоры еще и с кем-то влиятельным из поднебесной империи. По крайней мере, на его месте я поступил бы именно так. Тогда его и так обширные торговые пути разрастаются практически на пол мира. Но я буду только рад, если у него все получится. Мне такой сильный союзник точно не помешает. И чем сильнее он, тем сильнее я. Хотя, конечно, определенную грань ему лучше не переходить. Я ведь отлично понимаю, что вкладываясь сейчас в мои земли, он не только укрепляет наш союз, но и осторожно накидывает свою удавку. Пока ничего страшного нет. Его предприятие не имеет ключевого значения для региона. И даже портал, хоть и довольно приятная штука, но не критичная. Мы спокойно проживем и без него, благо есть альтернативные пути транспортировки. Но что, если их не станет? Воспользуется ли Морозов таким шансом, чтобы попытаться подчинить нас? Или будет и дальше соблюдать наш договор? Увы, этого я сказать не могу. Причем как в отношении главы рода, так и про наследника, какими бы мы друзьями ни были, но благо рода всегда превыше всего. Такова в жизни с этим ничего не поделаешь. Закончив с трапезой, мне пришлось подождать еще некоторое время, пока не будет подготовлена официальная бумага для карфагеров. Сейчас мне придется немного поиграть в посыльного. Традиции. -с. Тут ничего не поделаешь. Но не могут они просто взять и созвониться, обсудив все по телефону. Сперва письмо, а потом уже все остальное. Впрочем... Не могу их за это винить. В наши времена рассвета информационных технологий доверять технике — не самая разумная затея. Уже давно научились подделывать электронную почту, подменять номер телефона и даже голос собеседника. Пока что обычное письмо, запечатанное магической печатью, принесенное доверенным человеком, ничто не переплюнет. Осталось совсем немного, и обещанные книги будут в моих руках».